15 апреля встретился с ней сегодня лицом к лицу на Грефтон-стрит. Нас столкнула толпа, мы остановились. Она спросила меня, почему я совсем не показываюсь, сказала, что слышала обо мне всякие небылицы. Всё это говорилось только, чтобы протянуть время. Спросила, пишу ли я стихи. А о ком, спросил я. Тогда она ещё больше смутилась, а мне стало её жаль, и я почувствовал себя подлецом.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 Име полон воздух. Они взывают ко мне, своему брату, готовую в путь. Потрясают крыльями своей грозной и ликующей юности. 26 апреля мать укладывает мои новые купленные у старьёвщика вещи. Она говорит: "Молюсь, чтобы вдали от родного дома и друзей ты понял, что такое сердце и что оно чувствует. Аминь. Да будет так. Приветствую тебя, жизнь.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 Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2005 году. Читал Кирилл Грибенщиков.